В это самое время Роза и Бланш сидели одни в своей комнате, куда во время их отсутствия заходил на минуту Жак-Рис. Бедные девочки, казалось, были обречены на вечный траур. Только что кончился срок траура по матери, как трагическая смерть деда снова облекла их в мрачный креп. Одетые во все черное, они сидели на диване возле рабочего столика. Горе старит быстрее, чем годы. Довольно было нескольких месяцев, чтобы сестры превратились в совершенно взрослых девушек. Сестра, сестра, о чем ты думаешь? У тебя такой грустный вид. Я думаю о золотом городе наших мечтаний. Париж. Да, он представлялся нам золотым городом, где нас ожидало свидание с отцом. Да, Он так и приснился мне однажды. Париж. Город радостей, а над ним сияющий улыбающийся облик отца. Да. А помнишь, как мы тогда мечтали, что отец будет выдавать нас замуж? Он выбрал бы самых лучших претендентов и представил бы их так. Они любят вас, их душа достойна вашей. Пусть же каждый из вас получит брата, а я — двух сыновей. Ну, увы, бедные девушки. Золотой город явился для них городом слез и траура. Ужасный бич, поразивший их мать в Сибири, казалось, последовал за ними сюда. Их розовые пухлые лица утратили свою детскую прелесть, и на побледневших, и схудалых лицах появилось выражение трогательной и задумчивой печали. Их большие, кроткие глаза, вечно задумчивые, никогда не блестели теперь радостными слезами, какие вызывал у них наивный хохот над комичным хладнокровием Дагабера или над проделками старого угрюма. — Как знать, быть может, счастье придет позднее, увы. Если даже несмотря на присутствие отца мы несчастливы, то будем ли мы когда-нибудь счастливее? Будем, когда соединимся с матерью там, на небе. Тогда, сестра, быть может, наш сон послужит нам предвестником, как тогда в Германии. Разница только в том, что тогда Габриэль спустился с неба к нам, А теперь он уводит нас с собой на небо, к нашей матери. И, может быть, этот сон сбудется, как и тот. Хм. Помнишь, нам снилось, что ангел Габриэль нас защищает? Ой. И он спас нас во время кораблекрушения. А теперь мы видели, что он ведет нас на небо. Отчего же не спыться этому сну? Но для этого нужно, чтобы наш Габриэль также умер. Нет, этого не произойдет. Будем молиться, чтобы этого не случилось. Да, этого... Этого и не будет. Ведь то был ангел, а земной Габриэль только похож на него. Сестра, какой странный сон. И опять мы его видели вместе и три раза подряд. Правда? Ангел Габриэль склонился над нами нежно и печально, взглянул на нас и сказал, «Идите, сестры мои, идите, мать вас ждет. Бедные девочки, вы пришли так издалека» и промелькнете здесь, на земле, невинные кроткие, как две голубки, чтобы успокоиться в материнском гнездышке. Да, таковы были слова Архангела. Мы никому не сделали зла, любили всех, кто любил нас. Чего же нам бояться смерти? Знаешь, сестра, такие сны являются недаром. А потом, может быть, это... Может быть, это... Прекратит то страшное горе, причиной которого мы являемся. Увы, Господи, право, мы не виноваты перед отцом. Мы так его любим.